Архия. Дежурство в диспетчерском пункте шло, как обычно, скучно. После недавней битвы неизвестного флота и эскадры абсолютного искусственного интеллекта «Центр», все службы где-то с неделю стояли буквально в смысле на ушах. Все искали виноватых. Никто так и не понял, что это был за флот. И зачем кому-то понадобилось ставить гипердвигатель на системный монитор, но, честно говоря, если бы не эти фантазеры, то остановить дредноут-центра было бы просто нечем. А сейчас было тихо. Дежурный диспетчер дремал. Кластер навигационных «Искинтов» выполнял свои обязанности по сопровождению движения в системе. Дежурному даже не было никакой нужды как-то реагировать на появление новых кораблей. Ведь «Искинт» отреагирует, распознает, и выделит нужный коридор гораздо быстрее, чем разумный. Поэтому, когда раздался очередной сигнал о вхождении в систему крупного корабля, дежурный никак не прореагировал на него. Но когда этот сигнал прозвучал еще раз, да еще и в сопровождении короткой сирены, дежурного буквально смело сложимента, на котором он отдыхал. Быстро взглянув на данные, которые заставили кластер Искинтов объявить тревогу, Диспетчер на несколько мгновений замер. В систему только что единовременно вошли четыре астероида Улья Архов. И самый маленький из них был более четырех километров в диаметре. Когда раздался повторный сигнал тревоги, диспетчер хлопнул ладонью по красной кнопке всеобщей тревоги и оповещения. По всей станции разнесся его голос, сопровождаемый ревом сирен. Внимание! Вторжение архии в системе архии.